Машина резко рванула с места, и Юджен трясущимися руками приладил фольгу обратно. У него начиналась мигрень. Из одного глаза градом катились слёзы. Юджен отошёл от окна и с грохотом споткнулся о ящик с содовой, которого он не заметил в темноте. Звон бутылок полоснул его по левой стороне лица ослепляющим разрядом боли. Рэтлифов мигрени это семейное Ещё про деда Юджина, давно преставившегося папашу Рэтлифа, рассказывали, что его однажды так допекла, как он сам выражался, мутная башка, что он высадил дубиной глаз корове. От мигрени страдал отец Юджина, который однажды во время приступа, давным-давно, аккурат под Рождество, так наподдал Денни, что тот влетел головой в холодильник и у него кусок зуба откололся. Эта мигрень накинулась на Юджина почти без предупреждения. От этих змей кого хочешь сташнит. А тут Юджен ещё и перенервничал из-за того, что Рой Дайл к ним заявился без приглашения. Хотя вряд ли Копы или Дайл станут за ним шпионить из-за такой приметной старой калымаги, которая только что стояла у них перед домом. Он пошёл в другую комнату, где было попрохладнее, и уселся за стол, обхватив голову руками. Во рту у него до сих пор стоял привкус сэндвича с ветчиной, который он съел на обед. Мало того, что сэндвич был невкусный, так и из-за аспириновой горчинки на языке он теперь казался ещё мерзительнее. Из-за головной боли он остро реагировал на любой звук. Вот и сейчас, стоило ему услышать возле дома шум мотора, как он бросился, как, ну, будучи в полной уверенности, что к нему заявился сам шериф округа Клей, ну или уж как минимум полицейский. Но эта несуразная тачка с откидным верхом все равно никак не шла у него из головы. Он с неохотой подтянул к себе телефон и набрал номер Фариша. Разговаривать с Фаришем ему до смерти не хотелось, но на свой опыт он в таких делах не полагался. Машина была светлая, но голова у него так болела и солнце так било в глаза, что модель он не опознал. То ли и Линкольн, то ли и Кадиллак... А там, кто его знает, может, даже и большой Крайслер. Он сумел разглядеть, что в машине сидели одни белые, и точно видел, как кто-то из пассажиров показывал пальцем на его окно. Зачем бы такому старинному драндулету останавливаться возле миссии? Фариш, конечно, в тюрьме перезнакомился с кучей разных пижонов, и кое-кто из этих пижонов был пострашнее полиции. Пока Юджин, зажмурившись, держал трубку так, чтобы она ненароком не коснулась лица, и пытался объяснить Фаришу, что случилось, тот шумно и беспрерывно жевал. Похоже, кукурузные хлопья ел. Хрум-хлюб, хрум-хлюб. Юджин уже и договорил давно, а Фариш не произнес ни слова, и из трубки слышались только чавканье да прихлебывание. Наконец Юджин, зажимая в темноте левый глаз, не выдержал. «Фарш!» «Но в одном ты прав. Коп или репортеришка ни за что в такую заметную тачку не сядет», — сказал Фарш. «Может, это кто из синдиката с побережья? Братец Дольфус там в свое время обтяпывал кое-какие делишки». Миска стукнула об трубку. Судя по звукам, Фарш ее наклонил и выхлебал остатки молока. Юджин терпеливо ждал, когда Фариш договорит, но тот только причмокнул и вздохнул. Еле слышно звякнула ложечка. «А до меня-то, Синдикату, какое дело?» — наконец спросил он. «А откуда ж мне знать? Может, ты чего темнишь?» «Темнит ночь, брат», — сухо отозвался Юджин. «А я просто руковожу миссией и следую Христовым заповедям». «Ладно, пусть так. Может, у них к малышу Ризу какое дело? Кто знает, во что он мог вляпаться?» «Фариш, говори правду. Ты меня во что-то втянула, и я знаю, знаю!» — заговорил он, не слушая возражений Фариша. «Что это как-то связано с вашими наркотиками?» Поэтому ты и мальчишка сюда из Кентукки притащился. И не спрашивай, откуда я это знаю. Знаю и все тут. Поэтому ты уж мне лучше скажи, как на духу. Зачем вы его сюда позвали?» Фариш рассмеялся. <таспорщик> «Да не звал я его. Дольфус мне сказал, что он едет на эту встречу прихожан». «В восточном Теннесси?» «Ну да, ну да. Но он же тут никогда раньше не был. Я и подумал...» Может, вы с этим малым стокнётесь, потому что ты только начал проповедовать, а у него вон целая толпа прихожан, и больше я ничего не знаю, богом клянусь. В трубке молчание. По дыханию Фариша Юджин понял, тот усмехается. Понял так отчётливо, как будто увидел эту усмешку с собственными глазами. — Но в одном ты прав, — миролюбиво сказал Фариш. «Кто знает, с кем там Лойл мог связаться. Тут уж ты меня прости. Если где запахнет жареным, так будь уверен, к этому старина Дольфус руку приложил». «Лойл тут ни при чем. Это вы с Дольфусом и Дэнни что-то состряпали?» «Голос у тебя жуткий», — сказал Фариш. «Голова, что ли, опять болит?» «Да уж, мне паршиво». Тогда советую тебе прилечь вечером поесть проповедовать. А что? насторожился Йотжен. После того, как их чуть не застукал Дайл, вот повезло, что они как раз перед его приездом всех змей в грузовик перетащили. Лоэл извинился за доставленные неудобства. Я толком-то и не подумал, я к городской жизни непривычный и вызвался перевести змей куда-то в укромное место. — А то мы бы пришли вас послушать, — с воодушевлением сказал Фариш. — Мы с Дэнни. Юджин прикрыл глаза рукой. — Я не хочу, чтобы вы приходили. — Когда Лойл уезжает? — Завтра. Слушай, Фарш, я знаю, вы что-то затеяли. Не хочу, чтобы за вас парень в переплет попал. — А чего это ты так за него распереживался? — Не знаю. Ответил Хёджын, он на verdade не знал. "Ну тогда до вечера", сказал Фариш и не дожидаясь ответа Хёджын бросил трубку.